дажнит звон в ушах усадив Макса на кушетку в приёмном покое врач осторожно осматривал его голову пока Кая устало привалившись к стене что-то тихо обсуждала с Виктором в коридоре нет просто адски болит в глазах поочерёдно рязануло от света направленного ричардом фонарика и Макс еле удержал их открытыми передёрнув плечами Да, уж давненько он не оказывался в больничном крыле в качестве пациента. Вернулся, называется, к оперативной работе. Хорошее начало. Их скай отбросило взрывной волной. Макс был ближе к эпицентру, ему больше досталось. Да ещё и об это дерево приложило, поспешил уточнить Ник, всё это время расхаживающий за спиной врача. Макс нахмурился. Об дерево? А этого он уже не помнил. Хотя все остальные события всплывали в голове чёткими картинками. Понятно. Сейчас промоем и зажмём затылок и отправишь синатомографию. Что с губой? То же дерево? Нет, это кай. Мы тренировались, когда услышали вызов. Закончу с тобой и займусь ей, хмыкнул Ричард, отходя в сторону за нужными ему инструментами. Она явно отделалась куда легче. В этот раз. «Наша девочка слишком быстро бегает», — хохотнул Ник, усаживаясь на стул, чтобы дождаться Макса. И тот в очередной раз убедился, что тогда в баре был прав. Как бы Кай не пыталась дистанцироваться, как бы не отгораживалась от всех, здесь все равно были люди, для которых она была чертовски важна.